Глава четвертая, в которой слышится нервный смех, слетают слезы благодарности, а в конце звучит бравурная музыка. Нервный смех сотрясал капитана теплохода Ван Дейк Питера Ван Грота. Огромный голландец, похожий на персонажей картин старых мастеров, облаченный в свитер самого массивного члена экипажа Алеши Поповича Стармеха Калипсо Яна Оскаровича, на три четверти уже осушил бутылку столичной и все не мог успокоиться. — Это-то невероятно, господа! — грохотал голландец. — Пираты! Пираты шестидесятых годов XX -го века! — Призабавно! — Ваши аппараты, господа, садятся на луну. Каждую секунду сто тысяч человек дрыхнет над землей в мягких креслах воздушных лайнеров. Из своего дома в Утрехте я разговариваю с новозеландской тетей, так словно она у меня в саду подстригает тюльпаны. И рядом с этим пираты, господа, элементарный морской грабеж, Джентльмен удачи. Нет, это невероятно, это просто шикарно. Он вылил в свой стакан остатки водки, стукнул кулаком по столу и расхохотался пуще прежнего. — Самое смешное то, что жертвой оказался я, Питер Ван Грот. Знаете ли вы, господа, что мы ведем свой рот от самого отчаянного разбойника, адмирала Оливера Ван Гротта? — Первого голландца, обогнувшего земной шар на корабле Морец в конце XVI века. — спросил Ликошетников. — Именно, именно. Ну, не анекдот ли? Капитан выпил водку и затрясся от смеха. — Успокойтесь, сэр, — мягко сказал ему бывалый шлирдовейка. — Ван вдруг оборвал смех. Круглое лицо его обрело углы. Остановившийся взгляд уперся в матовый светильник на дубовой стенке кают-компании. — Я потерял свое судно! Почти всех пассажиров, весь экипаж. Если б не вы, зачем вы меня спасли? — Известно ли вам было капитан об исчезновении панамского судна и яхты шейха Абудаби? — спросил помполит Хрящиков. — Что-то слышали по радио? Капитаны шли ирдолейко, помполит, стармек и старпом сидели за круглым столом в кают-компании. Солнечные блики трепетали на ворсистом ковре и полированной поверхности стола. Туман рассеялся. Алеша Попович полным ходом шел к столице больших к Оукпорту. — Связь с панамским сухогрузом оборвалась в ста милях от Гонконга, — задумчиво сказал Рикошетников. — Яхта шейха пропала к югу Цейлона. Ван Дейк и потоплен в ста пятидесяти милях от больших ампереев. Слишком большой диапазон для одной подводной лодки. Он положил руку на плечо Ван Гроту и мягко сказал. — Расскажите, как было дело, капитан? Возьмите эту сигару, курите и рассказывайте. — Настоящий гавана, как я вижу! — несколько оживился Ван Грот, закуривая сигару. — Оп, ман, дурно. Он откинулся в кресле, окутался сигарным дымом и начал свой рассказ. Ван Дейк, джентльмены, был прочной, комфортабельной посодиной. Но, конечно, не для экспрессных линий. Фирма использует, вернее, использовала нас на круизных рейсах. Мы катались старичков, рантье, молодоженов, влюбленных разочарованных дамочек, короче, чаковые книжки средней толщины. Впрочем, были и Аук порт оказался вторым после Сингапура, пунктом круиза. Там мы стояли больше недели. Пассажиры наслаждались. Природа там, господа, великолепная, а население уму непостижимое, сами увидите». К концу недели мы получили отличную метеослодку и снялись из Окпорта на Зурбаган. Трое суток шли по гладкому, как стекло морю. Старички гоняли шары. Молодежь играла в теннис, танцевала. Это ты, американские трясочки, у меня, господа, уже в глазах стало ребить Бары работали до утра. Боялись даже, что джину до Зурбагана не хватит. И вот в один прекрасный вечер... В девятнадцать ровно в рулевую рубку вошли двоецких франта и шикарная дама. Вроде бы какая-то эстрадная певичка. Все трое в масках, господа, и с автоматами. Руки на голову говорят, и всем в угол. Спокойно, детки, говорю я, на щетке на съемок мы не договаривались. И тут девица шарахнула длинной очередью. По приборам только стекла посыпались. Сразу после этого послышались выстрелы из радиорубки. Вахтеной из грек Леонидос вбежал весь в крови и упал замертво. Нас выгнали на палубу, и тут мы увидели, что в двух кабельтовых от Вандайка всплывает эта проклятая лодка и сразу же открывает огонь. Сбивает нам грот Мачту. Гангстеры, их было человек десять на судне уже, гонит всех пассажиров на бак. От лодки идут два моторных вельбота им на подмогу. Я, господа, во время войны служил в союзном флоте, ходил с караванами в ваш Норманск, видел всякое. Но здесь, знаю честно, я растерялся. Я ничего не понимал, какой-то бред. Тот из этих мерзавцев выпустил воду из главного бассейна. Всех пассажиров загнали туда, как овец, в трюм. А экипаж окрутили тросом на баке. Валейшая попытка к сопротивлению. Сразу автоматная очередь и труп на палубе. Крики, стоны, плач. А вокруг безмятежное море, закатное солнце и полная пустота. Правда, раз над нами прошел межконтинентальный Боинг. Какой-нибудь пассажир, небось, посмотрел вниз и сказал, «Посмотрите, какой пароход беленький!» Короче, начался самый безобразный грабеж. Часть бандитов пошла по каютам, другие уворачивали карманы, срывались с дам кольца, серьги, остальные держали нас под прицелом. Из глубины судна иногда доносились выстрелы. В машинном отделении, видимо, шла схватка. Все это продолжалось не меньше двух часов. Наконец нам было приказано спустить шлюпки и занять в них места. Три шлюпки были повреждены ржавые акулой, а оставшиеся, конечно, оказались переполненными. Лодка взяла все шлюпки на буксир, встала в позицию... И одной торпедой развалила старину Вандайк. Надвое. Всю ночь лодка шла в надводном положении и тащила шлюпки за собой. Какую судьбу они нам готовили? Почему не уничтожили вместе с судном? Один из моих матросов сказал мне, что слышал края моха в Сингапуре о какой-то партии наркотиков. Может быть. Это было столкновение враждующих клик. Может быть, мы оказались случайной жертвой? К утру сгустился туман, и я приказал обрубить буксир. Я хотел попытаться добраться до островов к Юри, потому что понимал, свидетелей такого дела вряд ли оставят в живых. Должно быть, я был прав. Лодка охотилась за нами с упорством, гончи, я слеп не вы... Но Поповичи тем временем помогали спасенным, делали перевязки, инъекции, поили бромом, валерьянкой, чаем с малиной, кофе с коньяком, молоком кому что нравилось. Старая леди, уже подсохшие и взбившие надлежащим образом седые букли, отыскала своего спасителя. Вот сюрнайм, мой юный герой. Со скрипучей нежностью спросила она Геннадия. «Май найм из Геннадия Стратофонов, мадам», — вежливо ответил мальчик. «О, Боже!» — леди подняла к небу глаза от цвета увядших незабудок. «Теперь у меня есть два любимых существа. Прежде у меня был один лишь Уинстон». Она поцеловала своего мопса, который осторожно покосился на величественного пушу Шуткина. «Теперь у нас честь вы». Геннадий Страто. О, это слишком трудно для меня. Я буду называть вас Джейн Страфант. Я включу вас в свое завещание. Уинстон получит шестьдесят процентов, а вы Джин сорок процентов. Благодарю вас, мэм, но это не требуется. Сдержанно поклонился Геннадий никаких но категорически заявила дама мой покойный супруг скопил достаточную сумму на моделирование вставных чалюстей на мои фунты джин можете получить приличное образование мне не нужны ваши фунты мам я и так получу приличное образование ответил геннадий слегка задетый за живой. — венбл невероятно воскликнула дама почему вы отказываетесь от денег «Ведь вы же спасли нас, Уинстоном. «Я советский пионер, мэм, и этим все сказано». «Суховато!» — сказал Геннадий. «О, лорд!» — воскликнула дама. «Не значит ли это, что вы отказываетесь от нашей с Уинстоном дружбы?» С глаз ее слетели две-три зельноватые старческие слезинки, и одна из слезинок упала на загорелое плечо мальчика. Геннадий был тронут искренностью дамы. И он, конечно, учел особенности человека, выросшего и состарившегося в капиталистическом мире. Деньги могут только испортить дружбу, мам. От дружбы я не отказываюсь. — Вы святой мальчик, Джин! — на грани рыдания промолвила старушка. — Запишите мой лондонский адрес и телефон. Мы с Винстоном будем ждать вас весь остаток наших дней. Едва Геннадий записал адрес почтенной миссии Сьюзен Леконсфильд, как по судовой трансляции раздался голос первого помощника Хрящикова. — Всем свободным от вахты членам экипажа и научным сотрудникам собраться в помещении столовой на информацию. Геннадий сунул адрес в карман, не подозревая о том, что этот клочок бумаги в скором времени... Спасет тому жизнь. В помещении Стеловой висела карта Республики Большие империи Карбункоу. архипелат напоминал перевернутую вниз головой запятую. Десятки крошечных необитаемых островов грядой загогулиной тянулись к югу, в голове, сравнительно большому острову империи со столицей Оукпортом и ко второму по величине острову Карбунклу. Перед картой стоял с указкой Перпом Хрящиков с лицом удивленного льва. — Ну вот, товарищи, — сказал он, откашлившись, — сегодня мы лицом к лицу столкнулись с парадоксом мира Чистогана, где каждый мазулы, купив подводную лодку, может превратить законный отдых в чистый яд. В нашей стране такого безобразия быть не может, это всем ясно. Капитан поручил передать мне благодарность экипажу за выдержку, четкость. От себя скажу, что в этом эпизоде мы ничем себя не скомпрометировали. Это большой плюс. Теперь главное... Мы идем с дружеским визитом в город Оукпорт. Никогда прежде нога советского человека не ступала на эту отдаленную территорию. — Вообще-то ступала, — сказал вдруг из третьего ряда плотник телескопов. — Моя нога и ступала, Лев Африканыч. — А с вами, телескопов, разговор будет особый, — прикрикнул на него Хрящиков и сделал какую-то пометку в своем блокноте. «Итак, продолжаю. Нога туда, товарищи!» — Перпом метнул суровый взгляд на невинную физиономию телескопа. «Не ступало! Население там товарищи очень неопределенной нации. Имеет неопределенный язык, который мы должны уважать, хотя некоторым и смешно!» Он снова взглянул на телескопа. «Стоять там будем три дня!» С тремя целями первая цель сдадим спасенных нами граждан разных стран вторая цель пополним запасы пресной воды и продовольствия и третья может быть самое главное покажем жителям далекой но близкой страны истинное лицо советского народа следующие немаловажные сообщения товарищи Еще за сутки до сегодняшних возмутительных событий мы запросили у властей порта разрешение на заход. В ответ получено сообщение, которое Николай Ефимович склонен считать юмористическим. «Разрешаем заход в порт при условии вашего согласия на футбольный матч со сборной республики». Я со своей стороны считаю этот вызов суровым испытанием наших моральных и физических качеств. Надеюсь, что наши судовые спортсмены не ударят в грязь с лицом и проведут состязание с присощимым огоньком и задором. Кто бы ни победил, победит дружба. Все, товарищи телескопов, останьтесь. Утром... Следующего дня с Алёшей Поповичей увидели первый остров архипелага под смешным для русского уха названием Фухс. Весь день шли вдоль гряды островов, и они возникали один с другим, похожие на клумбы, а некоторые с сахарными головками остоконечных гор. Солнце стало уже клониться к закату, когда показались отвесные базальтовые стены острова Карбункл. Алеша Попович вошел в пролив между Карбунклом и Эмпиреем. На горизонте, как сказочное видение, возник Оукпорт. Гена стоял на ходовом мостике и за глазами смотрел на приближающиеся стены древней крепости, на некогда мощные, то круглые, то острые, как нос корабля бастионы на красные черепичные крыши, на купола и шпили соборов, ракетоподобные башни минаретов, на пагоды, похожие на гигантские ели. — Невероятный город, Гена, правда? — сказал за его спиной капитан Рикошетников. — Он похож на сказку, — прошептал Геннадий. — Скорее на сновидение, — сказал капитан. Древний центр порта был расположен на небольшом круглом полуострове, Соединенным с сампереем узкой перемычкой. Когда-то его мощные бастионы прикрывали две бухты, на набережных которых сразу за причалами выселись теперь пяти-шестиэтажные дома с зеркальными окнами и лепными украшениями, построенные, по всей вероятности, в конце прошлого века. В одной из этих бухт заворачивал теперь самым малым, Алёша папаич Вдоль всей набережной, под пальмами, под сводами гигантских дубов и пени, стояли, глядя на приближающийся советский корабль, толпы империйцев. Толпы людей, загорелых и ярко одетых, усеяли крепостные стены и бастионы. Но и это было странно, крайне странно, толпы молчали. В полной тишине дизель электроход огибал, узкий гранитный волнолом. Слышен был только слабый шум турбин. Вода была прозрачна до самого дна, как во времена адмирала Стратофонтова. Переливались камни на дне, ветвились кораллы, колыхались растения. — В чем дело? Почему они молчат? — Рикошетников поднес к глазам бинокль. Все молчат. Некоторые улыбаются. Странные улыбки. Алеша Попович уже обогнул волнолом, когда из-за круглого бастиона с диким ревом вырвался глиссер. С чудовищной скоростью он несся прямо на судно, подобно ослепшему от ярости носорогу. Ни о каком маневре нельзя было уже и думать. Глейсер целился прямо в середину правого борта, словно хотел протаранить Попович. В Глиссере сидело несколько обнаженных по пояс мускулистых парней, а на самом кончике его носа стоял, расставив колоннообразные ноги гигант в плавках, похожих на кусок леопардовой шкуры. — 50 метров, тридцать, 20 Что они делают, самоубийцы? — закричал не своим голосом видавший виды шлиердовейка. — В самый последний момент гигант на носу глиссера. Мощно, от Толкнулся от борта Поповича, рулевой резко взял влево, глиссер ушел к винту, проскочил прямо под кормой, пролетел вдоль левого борта Поповича, выскочил в бухту, в снежно-белом вихре описал круг и закачался на волнах. Парни в Глисере хохотали, держась за животы, а гигант на носу размахивал невесть, откуда взявшимся красным флагом. Сразу же после этого загрохотали оркестры на набережной, и на стенах. Сотни рук взмахнули красными советскими и империйскими флагами оранжевый, зеленый и белый круги на аквамариновом фоне. Усиленный динамиком голос прогремел над бухтой. Вельками совет лягопикар, булигопикар ампирея!» «Привет советским футболистам! От футболистов ампирея!» Перевел телескопов и спокойно добавил. «Эти психи каждое судно так встречают. Скучно им тут!» Он посмотрел на стоящего рядом перпома и добавил Но подобный массовый восторг отношу за счет нашего флага, Лев Африканыч.